Часть четвёртая. Один. «Вот уж действительно не знаешь, где найдешь, а где потеряешь!» Произнеся эту фразу, директор службы безопасности Алан Гравье улыбнулся, покачал головой и прошелся по кабинету за спиной начальника оперативного отдела. Огромный гастон-бурже следил за каждым движением шефа, пытаясь предугадать грядущие изменения в его настроении. «Да», — поддакнул он, — «останься, парень, в нашей тюрьме!» Не получил бы пулю. Сейчас, небось, жалеет, что ли селье его вытащил. Взгляд гравье стал жестким. Вряд ли он сейчас может о чем-то жалеть. Он же вторые сутки без сознания, и, честно говоря, мне очень хочется знать, кто в него стрелял. Бурже молчал, прокручивая в голове варианты развития событий. Зачем Алану приспичило разбираться в этом деле? Не все ли равно, кто стрелял в этого русского? Возможно, он хочет выяснить, не причастен ли к этому сервель. Но для чего сервелю стрелять в парня, которому он пытался помочь найти документы по операции Каталина? Нелогично. Хотя парень, конечно, рассказал своим боссам из русской разведки о том, что ему подсовывали секретные документы, и потому он стал опасен для сервеля. Значит, Гравье прав. Они должны понять, что произошло в Костроме. Более того, они должны контролировать ситуацию. Но как? Любой иностранец в небольшом городе вызовет интерес местных спецслужб. Отправить в Кострому кого-то из посольских? На каком основании? Раненый? Гражданин России? К Франции не имеет никакого отношения. «Наши люди могут работать там под видом туристов», – сказал Гравье, словно прочтя мысли своего подчиненного. Бурже пожал плечами. «Действия туриста ограничены, если турист проявит излишний интерес к местным делам. «Он станет предметом внимания все тех же спецслужб». Бурже поднял глаза. «Я понимаю все трудности, Гастон», — кивнул Гравье. «Но что-то надо придумать. Например, разморозить кого-нибудь из нашей дремлющей сети». Бурже поморщился. «Нет. И эта идея ему не нравилась». «Потребуется масса согласований», — сказал он. «А значит, наша активность дойдет до тех, кому лучше они не знать». И кроме того, я не уверен в надежности этих людей. Понадобятся длительные проверки». Гравье сжал в кулаке карандаш. «Сейчас сломает», — понял Бурже. «Если начал ломать карандаши, значит, придется что-то придумывать». «Но что придумать? Как они могут получить хоть какие-то данные о расследовании покушения на этого русского парня?» «Карандаш в кулаке Гравье треснул». «Есть!» Чуть не вскрикнул Бурже, потому что именно в эту секунду у него в мозгу мелькнула догадка. «Что будем делать?» – спросил Гравье, и в его тоне появились угрожающие нотки. Он опустил голову, вжался грудью в стол и стал похож на носорога, роющего копытом землю, перед тем, как ринуться на врага. «Мэтро леселье! осторожно сказал Бурже. Носорог поднял голову и застыл. еще не понимая, можно ли ему расслабиться, или все-таки придется обогреть свой смертоносный рог кровью врага. «Мэтр Леселье?» – переспросил Гравье. «Он ведь работал на этого русского». «Он адвокат», – жестко отчеканил бурже. «Он работает на того, кто ему платит. Русский платил, он работал на него. Сейчас заплатим мы». Гравье смахнул со стола обломки карандаша, и Бурже понял, что пришло время обосновать свое предложение. «Появление Леселье в России не вызовет подозрений», — сказал он. «Леселье — адвокат русского. По нашей легенде он случайно узнал, что у его клиента начались неприятности, и решил помочь». «Неплохо», — Гравье улыбнулся. «Очень даже неплохо. Я всегда говорил Гастон, что если вас прижать к стене, вы найдете выход из любой ситуации». Бурже польщенно улыбнулся. «Организуйте мне встречу с этим адвокатом», распорядился Гравье. «В ресторане?» Гравье поморщился, перехвалил. «Правильно говорят, что к детям и подчиненным надо подходить строго». А он позволил этому Громиле расслабиться. «Нет, Гастон, не в ресторане, не в выставочном зале и не здесь, в управлении, а на одной из ваших конспиративных квартир. Только так, чтобы об этом знали три человека. Я. «Вы и он!» «Слушаюсь, месье!» Бурже шумно выбрался из-за стола. «И поторопитесь!» Гравье поднял палец. «Расследование в России идет уже вторые сутки. Мы потеряли много времени. Этот адвокат должен вылететь туда как можно скорее. Лучше сегодня!» «Конечно, месье!» Кивнул Бурже. «Мы закажем ему билет на вечерний рейс!» Два. Капитан милиции Борис Лебеденко вошел в кабинет начальника городского управления внутренних дел и привычно вытянулся по стойке смирно. «Товарищ полковник, старший лейтенант, заходи, заходи, Боря!» Полковник Венецкий добродушно махнул рукой. Капитан пошел к столу, по пути разглядывая мужчину, сидевшего напротив полковника. Где-то он видел это худое и жесткое лицо с впалыми щеками и глубокими морщинами на лбу. Причем видел не так давно. «Но где?» «Наверняка спецсура». Успел подумать капитан, подходя к столу. «Ишь, как прямо и сидит. Костюмчик импортный. И смотрит так, будто все вокруг шпионы». Капитан щелкнул каблуками и остановился у стола. «Знакомьтесь», — предложил полковник. «Следователь областного управления ФСБ Александр Струев». Сухо представился незнакомец, поднявшись из кресла. «Точно, спецсура», — обрадовался Лебеденко. А видел я его в прошлом году, в областном ФСБ, когда передавал им пару наших дел. Интересно, с чего это спецслужбы заинтересовались нашими делами? И при чем тут вообще я?» Капитан протянул руку и представился. «Капитан Борис Лебеденко. Уголовный розыск». Рукопожатие получилось долгим. Кисть следователя ФСБ была крепкой и жилистой. Капитан решил не сдаваться. Наконец Венецкий оторвал взгляд от бумаг. «Мы должны ввести Александра Николаевича в курс нашего расследования», сказал полковник. Андрей Соколов недавно выезжал во Францию и там привлёк к себе внимание местных спецслужб. Возможно, покушение на него каким-то образом связано с этой поездкой. «Мы не сомневаемся в этом», вмешался Струев. «Связь есть, только непонятно, какая именно. Допросить Соколова нам пока не удалось. Он не приходит в себя». И врачи не делают никаких прогнозов. И потому обрисуйте мне, капитан, ситуацию в общих чертах». Вот чего не любил Лебеденко. Это когда чужаки начинают командовать. Ишь, какой начальственный тон прорезался. «Обрисуйте мне, капитан». А он, между прочим, не обязан. У него свое начальство есть. Лебеденко поднял глаза на полковника. Тот кивнул. «Действуй, Боря!» Под немигающим взглядом спецсуры Лебеденко достал из заднего кармана блокнот и раскрыл его на первой странице. «Покушение произошло на берегу Костромы, в районе моста», — начал капитан. Струев достал авторучку и что-то застрочил в своем блокноте. «Интересно», — усмехнулся Лебеденко. «Он будет за мной все записывать?» «Время покушения примерно 22 часа 40 минут. Плюс-минус несколько минут». Выстрел был произведен из охотничьей винтовки модели Тигр. Это. Струев поднял голову. Я знаю эту винтовку, сухо кивнул он. Модификация снайперской винтовки Драгунова стреляет патроном калибра 7,62 мм Грамотный, почему-то рассердился Лебеденко. Чего это он свои познания демонстрирует? Да еще таким тоном, словно никто, кроме него, никогда не слышал о винтовке Драгунова. Серьезное оружие! заметил полковник Виницкий, Заметив, что глаза начальника пытаются поймать взгляд Струева, Лебеденко расстроился. Чёртова спецсура. Все перед ними заискивают. Даже полковник, начальник управления. Выстрел был произведен с семи метров. Сухо, сказал Лебеденко. В тот момент, когда Смирнов вышел из машины и направился к берегу реки. «Что его понесло туда, к реке, в такое время?» нахмурился Струев. «Тебя?» — он забыл спросить. Чуть было не выпалил Лебеденко, но сдержался. Судя по показаниям леди Васильевой, Смирнов пытался найти тайник Франсуа Морена. Этот Морен снимал жилплощадь у Васильевой под именем Виктора Морозова. Но было это... «Я знаю, кто такой Франсуа Морен и где он снимал жилплощадь», — перебил Струев. «Но ведь он погиб лет тридцать назад». «Все-то ты знаешь, спецсура!» — мысленно огрызнулся Лебеденко. «В архивах копаться все мастера, а вот попробуй преступление раскрой». «32 года назад», — уточнил он, — «но его архив не был найден». А почему Соколов решил, что архив Морена спрятан на берегу Костромы? Он ничего не решил. Он интересовался местами, где Морен любил гулять, где он часто оставался один. Берег Костромы у моста был одним из таких мест. Видимо, Соколов хотел проверить». а на берегу его ждала засада. «Интересно», — Струев сделал пометку на листе. «Засада. Значит, кто-то следил за ним и успел подготовить засаду у реки до приезда Соколова. Кто же знал, куда именно поедет Соколов? Хорошо, это мы проверим. А что было после выстрела?» Васильева бросилась к Соколову, чтобы помочь, но в ее сторону был произведен еще один выстрел. Пуля пролетела мимо Васильевой и попала в дерево. Пуля, разумеется, извлечена, исследована экспертами и приложена к делу в качестве вещественного доказательства. Она выпущена из того же оружия, что и пуля, попавшая в грудь Соколову. После этого Васильева упала на землю и поползла к машине. По ее словам, она не сомневалась, что стрелявший догонит ее и убьет. Но он ее не догнал, нахмурился Струев, и не убил. Почему? «Ты как будто очень этим недоволен», — неслышно огрызнулся Лебеденко. «Стрелявшего спугнули», — вслух сказал капитан. По дороге мимо этого места проезжал на мотоцикле слесарь завода «Кварц» Игорь Буранов, 75-го года рождения. Холост, житель Костромы. Он слышал два выстрела и свернул к реке. Согласно показаниям, он обнаружил Васильеву, лежащий около машины. Он же вызвал милицию и скорую помощь. В кустах около озера стрелявшего уже не было. Но место его засады сохранилось. Там сломаны кусты и примята трава. Видимо, услышав шум мотора мотоцикла, стрелявший убежал. Струев помолчал, явно пытаясь представить себе, как все происходило на берегу Костромы. «Ну, соображай быстрее спецсура!» Капитан поднял на следователя ФСБ веселые глаза. «Или у вас там не учат действовать быстро и принимать решения мгновенно?» «Винтовку, из которой стрелял преступник, нашли?» Наконец спросил Струев. «Нет», — капитан покачал головой. По губам Струева пробежала легкая усмешка. «Что же он, с винтовкой в руках убежал?» «Мы предположили, что преступник забросил винтовку в реку. Водолазы облазили дно около моста, но ничего не нашли. Может быть, он выбросил ее по дороге. Ищем». «Хорошо», — кивнул Струев. «По делу есть задержанные?» «Есть. Во-первых, мы задержали этого мотоциклиста, Игоря Буранова». «А его за что?» – удивился Струев. Он мог выстрелить в Соколова и Васильева, А затем, пока Васильева ползла к машине, добраться вдоль берега реки до дороги, завести заранее спрятанный мотоцикл и появиться на поляне уже в качестве спасителя. «Не слишком ли сложно, капитан?» – усмехнулся Струев. «Ну, ты и гад!» возмутился Лебеденко. Я ему версию строю, а он смеется. Ничего, уйдет к тебе дело. Посмотрим, как ты покрутишься. А что показала Васильева? Вмешался полковник, видимо, поняв, что творится в душе подчиненного. Слышала ли она звук мотоциклетного мотора до выстрела? Лебеденко благодарно взглянул на полковника. В том-то и дело, что нет, сказал он. Согласно ее показаниям, Никаких посторонних звуков она не слышала. То есть мотоцикл появился неожиданно. Именно это меня смутило. И именно поэтому я задержал Буранова. До выстрела Васильева могла просто не обратить внимание на шум мотора, возразил Струев. Она была увлечена беседой с Соколовым. А после выстрела думала только о том, как спастись. «Это все верно», — Лебеденко кивнул и нахмурился. Но все-таки версию причастности мотоциклиста я не исключаю. Вы все сделали верно. Миролюбиво кивнул Струев, явно не желая ввязываться в спор. Кто еще задержан по делу? Пенсионер Борис Козлов. Капитан перевернул лист блокнота. С сорокового года рождения. Житель Костромы. Женат. Двое детей и три внука. Козлов рыбачил у моста с принадлежащей ему надувной лодки. На допросе показал. что отправился рыбачить на вечерней зорьке. Но засиделся, задремал и невольно стал свидетелем того, что произошло. По его словам, он проснулся от звука мотора и видел, как машина подъехала к берегу. Из нее вышел человек. Лица в темноте он, конечно, не разглядел. Затем раздался выстрел, и человек упал. Он видел и вторую фигуру, женскую. Потом раздался второй выстрел, и женская фигура тоже упала. Козлов сидел в лодке. боясь даже пошевелить веслом, чтобы преступник его не заметил. Потом он увидел свет фары мотоцикла, видел водителя мотоцикла, разговаривающего с женщиной, а потом уже появились машины милиции и скорой помощи. «Почему он задержан?» Голос Струева вновь зазвучал резко. «Сам подумай!» Снова огрызнулся мысленно Лебеденко. «Ты же следователь, черт тебя побери!» «Теоретически Козлов вполне мог совершить это преступление», сказал капитан. «Например, по такой схеме. Он пристает на своей лодочке к берегу, производит два выстрела. Затем, пока Васильева ползет к машине и не смотрит в сторону реки, Козлов опять садится в лодку и выплывает на середину реки, притворяясь смертельно напуганным». «Предположим», согласился Струев. «Эта версия мне нравится больше. Что у вас дальше?» Третий задержанный – турист из США, Леон Бирман. «Из США?» – Струев оживился. «Он тоже рыбачил?» «Нет». После выстрелов объявили план перехват. Все подходы к месту покушения были перекрыты. Одним из патрулей был задержан Леон Бирман. Он находился в непосредственной близости от места инцидента. Объяснил свое нахождение в данном районе крайне неубедительно. По его словам, он был на дискотеке. Познакомился с какой-то девушкой и на такси довез ее до дома. Такси отпустил, рассчитывая переночевать у новой знакомой. Но та его выставила. Американца? Скептически переспросил Струев. Выставила? Какая принципиальная девушка? Американца, кивнул капитан. Вообще-то он бывший наш. Американцем стал 12 лет назад. Но все равно удивительно. С русским языком у него проблем нет. Бизнесмен. Человек состоятельный, но выставила. Оставшись на улице, Леон Бирман попытался поймать такси, но не нашел ни одной машины. Автобусы уже не ходили. Это было после десяти вечера. И он решил добраться до центра пешком. Пошел вдоль реки, понимая, что река приведет его к центру города. Но был задержан. «Надо сообщить в посольство», — хмуро проговорил Струев. «Себя забыли спросить», — вспыхнул Лебеденко. «Почему эти типы из спецсуры считают, что только они одни знают, что и как нужно делать?» «Уже сообщили», — сказал он. «Вчера отправили сообщение, а сегодня получили просьбу уточнить, в чем именно обвиняется мистер Бирман». «Хорошо». Струев щеку авторучкой, аккуратно уложил ее во внутренний карман пиджака и поднял глаза на полковника Винницкого. «Надо бы осмотреть место происшествия». «Конечно». Согласился полковник и повернулся к Лебеденко. «Съезди, Боря, с Александром Николаевичем. Покажи ему, что и как». «Слушаюсь». Лебеденко поднялся и улыбнулся. «В хорошей компании съездить на реку. Самое то, что нужно». «Вот и ладненько». Винницкий понял, что его миссия благополучно завершена. Снял очки и взял в руки пульт от телевизора. Струев тоже поднялся. «А транспорт, товарищ полковник?» Робко напомнил Лебеденко. «Я на машине», — коротко бросил Струев. «Конечно», — мелькнула в голове Лебеденко. «Ведь ты безопасностью страны занимаешься. Не то что я, ерундой всякой вроде убийств и покушений». Полковник Винницкий, довольный тем, что все устроилось без его вмешательства, умиротворенно улыбнулся и протянул руку. «Удачи вам!»